Глава четвертая Я очнулся в нервной лихорадке. Я резко сел на койке. Посидел, снова лег. Но забыться сном не удалось. Помаявшись, я встал, взял глиняный кувшин и поплелся за водой. Было еще темно, я отыскал колодец чуть ли не ощупью. Набрал воды, вернулся, ежесь от предрассветного осеннего морозца. Сон не шел у меня из головы. Среди утраченных... тех, которые растаяли прямо в кандалах, однажды могут оказаться мои будущие жена и дети. Вот о чем я думал. Безалаберный Мейнард продаст их, не охнет. Я был в том возрасте, когда естественно мечтать о семейной жизни, но я и насмотрелся на любовь между невольниками. Я знал, чем оборачивается хозяйское и добродушное «Что с вами поделаешь?» Так и быть, женитесь. Прежде чем разойтись, одному в поле, другой, к примеру, в кухню, Такие супруги до последней секунды обнимались, по вечерам, сидя на пороге хижины, не расцепляли пальцев, когда же наставал роковой день, убивали друг друга. Я видел колотые ножевые раны на телах тех, которые пуще смерти страшились надчиза, ибо надчиз созначал вечную агонию разлуки, погребение живой души, язвящую мысль о единственном или... единственный, что сгниет в кандалах, сгинет на ненасытном юге. Вот такая любовь доставалась невольникам, и о ней я размышлял, хотя пора было идти к Мейнарду. Вот такая участь ждала невольничьи семьи считанные быстротечные ночи, а затем — крах краденого черного счастья по мановению белой руки. Повздыхав, я побрел к потайной лестнице. Путь лежал мимо Софийной коморки. Дверь стояла нараспашку. Сама София по обыкновению вязала на спицах при свете коптилки. Я замер под дверью. София была видна мне в профиль. Изящный нос, мякоть крупного рта, черные кудряшки, выбившиеся из-под тюрбана. София сидела на табурете, прислонясь к каменной стене. Длинная ее тень тянулась через всю коморку за порог. Спицы казались продолжением тонких паучьих рук. Пряжа пока не приобрела задуманной ею формы. «Проститься пришел?» — спросила София. Я вздрогнул, потому что она не подняла глаз над аморфной тучей, распяленной на паре спиц. Я вымучил что-то невнятное, и София повернула голову. Глаза вспыхнули под тяжелыми веками, а улыбка, раздвинув губы, затеплила лицо, как лампаду София выделялась среди рабов, ведь первое впечатление от нее было, что она вообще не работает. Ей нравилось вязать. Нередко я наблюдал, как она бродит по саду со спицами в руках и клубком в кармане, словно преневоленная к этому непыльному занятию. Разумеется, дела обстояли совсем не так, и все в Локлисе это знали. София принадлежала моему дяде, брату отца по имени Натаниэль Уокер. Характер их связи сомнений не вызывал, а мои робкие попытки обмануться на этот счет живо были пресечены особым заданием — каждую пятницу возить Софию в поместье Натаниэля Уокера, каждое воскресенье забирать обратно. Сам факт сожительства с рабыней не представлял собой ничего выходящего из ряда вон. Белые джентльмены сплошь и рядом практиковали такие отношения. Что касается Натаниэля, полагаю, некое чистоплюйство мешало ему держать Софию при себе постоянно. Схема с проживанием наложницы в соседнем поместье — это дырявая шито-крыто, по сути, не отличалась от схемы с поднятием-опусканием сервированного, опустошенного стола. И то, и другое имело одну цель — попользоваться, насвинячить и замести следы, а в идеале выдать насилие за особую милость. Вот почему София жила в Локлесском муравейнике. Натаниэль требовал, чтобы для поезда к нему она наряжалась как леди, но экипаж всегда высаживал ее на задворках. Все локльские были под контролем Натаниэля. Пусть бы только какой-нибудь раб попробовал приударить за Софией или хотя бы просто поговорить с ней. Я один составлял исключение. — Так ты проститься пришел, Хайрам? — повторила София. — Нет, доброго утра пожелать, — вымучил я. — Доброе утро, Хай! — отвечала София, возвращаясь к своему вязанию. «Знаешь, что чудно?» заговорила она через несколько секунд. «Я нынче про тебя думала. Вот как раз сейчас, до того, как ты появился. Я думала про тебя, Хай, и про молодого господина, и про скачки. Я думала, хорошо, что мне туда не надо. И, поверишь ли, я в мыслях с тобой говорила долго, очень долго. Поэтому, когда я тебя живьем увидала под дверью, мне и примнилось, будто это прощание». «Ничего себе!» — отреагировал я. — Действительно, что тут скажешь? Не излагать же Софии мой сегодняшний сон, в котором мы все состарились, а Мейнард, пухлый младенец, держал нас на цепи. София тяжело вздохнула, словно недовольная собой и добавила. — Забудь, Хай, пустяки это, что я сказала. Вдруг она снова подняла взгляд, как бы спохватившись. — Ты же по делу пришел, да? Что случилось? Ты сам как? — Со мной порядок, ну, насколько это возможно. Спал паршиво. страшная приснилось. — Присядь, поделись. Господь свидетель Хай, я с тобой все время беседы веду. В голове, конечно. Чего только не порассказала. Про себя, про жизнь. Не могу сейчас, надо к молодому хозяину. Я в порядке. А виду не скажешь. Нормальный вид у меня. — Откуда тебе знать-то про свой вид? София рассмеялась. — Да уж знаю, — рассмеялся и я. — А тебе лучше бы своим видом озаботиться. «Ну и какова нынче, Хай?» Я успел ретироваться в коридор и уже оттуда ответил. «Хороша! Ты нынче очень хороша!» «Спасибо! Я погляжу, нет у тебя настрою болтать. Ну, ступай, если занят. Желаю приятной субботы и чтоб с молодым хозяином хлопот не вышло». Я только кивнул и двинулся вверх по лестнице, из муравейника с его гнусными секретами, в покое, где гнусность уже не прикрывалась маской. Ставя ногу на очередную ступень, я словно втемяшивал сам в себя чудовищную логику происходящего. И не только. Каждым шагом я вбивал новый гвоздь в пресловутую крышку, и в ушах моих отдавалось: "Погроб жизни, погроб жизни, погроб жизни". Кто это недавно грезил о наследстве? Ни дюйма локлейских владений мне не светит, и на плоды трудов своих тоже нечего рот раззевать. А что до естественных желаний, В моих же интересах поплотнее закупорить этот опасный сосуд. Ибо желания — враги мои. И да убоюсь я их паче хозяйской немилости. Мы выбрались из дома ближе к полудню. Но вместо того, чтобы катить главные аллеи, свернули почти сразу. Объехали сады, мастерские, пшеничные поля и лишь затем покинули Локлес по западной дороге. Далее наш путь лежал мимо старинных поместий — альдбрука Лориджа, белвью Имена эти тогда еще гремели, Вергений, а сейчас, в эпоху электричества, телеграфы и лифтов обратились в пыль, унеслись с ветром. Мейнард по обыкновению рта не закрывал. Рефреном звучало его обычное «Ох, я им покажу, этим пижонам!» Не сразу получалось у меня погрузиться в собственные мысли настолько, чтобы не слышать Мейнардовы бахвальства. Вскоре мы пересекли мост и двинулись к Старфолу. То и дело я косился на западные горы, Упиваясь последними в этом году метаморфозами, лес, по-ноябрьски прозрачный, еще вспыхивал местами то оранжевым, то желтым. В Старфолле мы оставили Файтон и пешком прошли на Маркет-стрит, где вергинская знать являла себя во всем блеске фальшивого великолепия. Глаза резала от белизны, на пудренных лиц, перчаток, шелковых шарфиков, бюстов, приподнятых корсетами, кружевных зонтиков. Их над хозяйками держали рабыни, оберегая хваленый оттенок слоновой кости, присущей коже благородных дам. Джентльмены словно следовали неписанному правилу, все как один были в сильно приталенных черных сюртуках, для плотности, проложенных конским волосом. в серых панталонах, цилиндрах, с тросточками и в сапогах из телячьей кожи. Ограничивая себя тремя цветами — черным, серым и белым, джентльмены как бы жертвовали всю гамму живых оттенков своим дамам. И дамы охотно принимали жертву. Перетянутые корсетной шнуровкой, заключенные в клетке кринолинов, они двигались медленно, словно просчитывая каждый шаг. Однако их походка отнюдь не была скованной, наоборот, напоминала некий совершенно особенный танец. Вроде бы, не трогая с места или почти не трогаясь, дама поводила стройной шеей и в такт покачивала кринолином колоколом. «Я знал, этому искусству аристократы учат своих дочерей едва ли не с младенчества, ибо не по платью выделишь настоящую леди, а по манере это платье носить». На Маркет-стрит присутствовали и северяне из Нью-Гемпшира, и пионеры из недавно основанного города Пандука, и уроженцы Начиза и местное Белое отреби Эти, созерцали, как вергинская знать, фланирует по главному проспекту Старфола, словно жить и процветать ей вечно, словно Виргинии не грозит упадок, словно блеск империи, которая зиждется на табаке и рабах, не потускнет вовек». Словно сияти подобно тому граду на холме. Остальному же миру недоумевать, почему сияние досталось одним только старейшим семейством графства иль Многих я знал по именам, а кого не встречал прежде, тех угадывал, вспоминая обрывки сплетен. В глаза мне бросились несколько белых, часто бывавших в Локлесе, в их числе мистер Филдс, мой наставник. Мистер Филдс шел вроде с толпой, но находился как бы над. Он не вливался, он наблюдал. Заметив меня, покривил рот в улыбке и коснулся шляпы. Мы не общались и даже не виделись с того последнего занятия. Теперь в самом факте, что занятие было посвящено малой медведице, я усматривал нечто символическое. Интересно, а Мейнард увидел мистера Филдса? Едва ли. Глаза моего хозяина затуманивал восторг сопричастности. От этого же чувства раскрылся и широкий, крупнозубый рот. Даже неловко сделалось за Мейнарда. Ну как он не понимает, что в его случае сопричастность не более чем иллюзия? Утром я из кожи вон лез, чтобы одеть Мейнарда подобающим образом. А сейчас на кого он похож? Мало того, что неуклюжий, так еще и вечно подергивает воротничок, досует да пальцы в жилетный карман. На увольне с такими привычками ни один костюм смотреться не будет. Сам Мейнард своей неуместности не осознавал. В течение года пествовал он смертельную обиду, а теперь рассчитывал с недальновидностью игрока заслужить уважение и вернуться в свой круг. Разве не имеет он права вот так же гулять по Маркет-стрит? Разве не ровня он этим пижоном по крови, по рождению? Видимо, нет, не ровня. Иначе почему бы Мейнарду колебаться? Зачем бы теребить уголки воротничка? Наконец, Мейнард хохотнул пожеребячи и ринулся в блистательный медленный поток, несущий свое великолепие к ипподрому. Мейнард заметил Аделину Джоунс, за которой когда-то волочился. Однако это его увлечение было не глубже всех прочих увлечений. Говорили, Аделина оставила графство Ильм, вообще уехала из Виргинии на север ради некоего юриста. Впрочем, такое событие, как скачки, она пропустить не могла, а ведь, наверное, расстроилась, поглядев, как обстоят дела в родных краях. Аделина отличалась добротой, которую Мейнард принимал за поощрение его ухаживаний. Так вот, выцепив Аделину в блистательном потоке, он, размахивая шляпой, двинул на течению, вопя. — Сколько лет, сколько зима, Ди! Как поживаешь? Аделина вздрогнула, однако улыбнулась. Несколько минут продолжался пустой разговор, затем, сообразив, что они двое стопорят движение, Мейнард подхватил Аделину под локоть, немало ее смутив. Зато самого его буквально распирало. Еще бы, такая спутница! Я следовал за Мейнардом, только, разумеется, по обочине, как и надлежало черному коммердинеру. Мейнард донесло, делина начинала терять терпение. Вышкаленная уроженка Виргинией, она крепилась, вероятно, виня саму себя. Зачем прибыла на скачки одна? При джентльмене Мейнард не посмел бы громогласно, слышно было даже мне, хвастать Локлисом и укорять ее Аделину за то, что в свое время не оценила перспектив столь выгодного замужества. Конечно, Мейнард преподносил упреки в форме острот, но острот затасканных. Аделина же изо всех сил удерживала вежливую улыбку. На подступах к ипподрому Аделина была спасена неким джентльменом. Тот мигом оценил положение вещей, протянув Мейнарду руку для пожатия, подхватил Аделину и скрылся вместе с нею. Мейнард мешкал, буравил взглядом жакейский клуб, куда спешили камильфо. Некогда Мейнард и сам был вхож в эти райские врата, а затем бесцеремонно изгнан. Аделина исчезла, и я смог приблизиться. Потерянности тоска в Мейнардовых глазах потрясли меня. В прежние времена Мейнарда, если и не привечали в клубе, то, по крайней мере, терпели, а сейчас... Мейнард перевел взгляд на дамские трибуны, устроенные отдельно, чтобы дамы могли наслаждаться скачками, не страдая от громких выкриков о ставках, от сигарного дыма и от грубых мужских разговоров. И потерянность с тоской пополнилась новым чувством — унижением. Ибо в этом цветнике находилась Карина куин определенно ничуть не страдавший от статуса Мейнардовой нареченной невесты. Мейнард сник. Скоро, очень скоро он попадет под каблучок этой богатой гордячки. Стараясь не пялиться, я подмечал каждую мелочь. Карина Куин явно принадлежала другой, не нашей эпохе. В параде обреченных она не участвовала. Не по ней было роскошными туалетами маскировать истощение почв, разделение невольничьих семей, низкие урожаи табака, словом, общий упадок. Одетая в платье из простого калинкора, Карина Куин стояла в проходе, беседуя с какой-то дамой. Мейнерджи, метнув на нее полное отвращение взгляд, тряхнул головой и занял место, только не среди джентльменов, а среди представителей белого отребья. людей, чье положение я считал двусмысленным. На публике родовитые виргинцы держались с этим сословием как с равными, даром что к белому отребью принадлежали типы вроде нашего надсмотрщика Харлана. Только это все было показное. На банкетах их фамилии произносили, будто выплевывали, их сыновей высмеивали в гостиных, их жен и дочерей, совратив, отвергали. Белое отребье корчилось под пятой белой знати, но терпело. понимая, что отыграется на невольниках. Мое место было среди цветных, частью рабов, частью свободных. Мы все сидели возле конюшен, где трудились опять же цветные. Кое-кого я знал, в частности Хокинса, слугу Карины Куин. Он уселся рядом со мной, и я, понятно, кивнул в знак приветствия, получив в ответ кивок, только без улыбки. Он вообще к себе не располагал, этот Хокинс. Наоборот, отталкивал холодностью. Вид у него был как у человека, не выносящего дураков, но вынужденного постоянно иметь с ними дело. Вообще я побаивался Хокинса и почти не сомневался, что суровым и жестоким его сделали хозяева. Уж, наверное, к такому приневолили что и в страшном сне не приснится. Зрители перекрикивались, пересмеивались с конюхами. Я же по обыкновению наблюдая да помалкивая, дивился прочности наших связей, нашему сходству даже в мелочах. Мы, цветные, одинаково укорачиваем слова белых, мы вовсе без слов можем обходиться. Нас объединяют воспоминания о лущении кукурузы, ураганах, героях, да только не книжных, а тех, которые в легендах живут. У нас свой, особый мир, куда белым доступа нет. Каждый из нас — часть большой тайны. Мы не делимся на знать и отребья, не заводим жакейских клубов, а значит, не имеем и риска быть вышвырнутыми из зонок. Мы сами себе Америка, да не та, где приходится вроде как незадачливому Мейнарду место под солнцем отвоевывать. В нашей, цветной Америке, места хватает всем. Было около двух часов дня. В небе по-прежнему не облачко. Еще несколько минут, и сказки и скачки начнутся. Впрочем, когда первая партия лошадей рванула с места, я глядел не вниз на беговые дорожки, а вверх, на Мейнарда. Ну и ну. Мейнард, казалось, позабыл обо всех своих обидах. Он смеялся, он снова бахвалился перед белым отребьем. Словно подходящую компанию наконец-то себе нашел. Или компания его нашла. Белых, кстати, так и распирала. Еще бы, сам Уокер из тех самых вокеров с ними водится. А уж когда Мейнардов жеребец бриллиант вырвался из клубов пыли, оставил далеко позади многоногое многоглавое скопище каурых и вороных середняков, Когда, не сбавляя скорости, домчал до финиша, Мейнард от радости едва не лопнул, да и новые его приятели с ним заодно. Мейнард издал победный клич, бросился обниматься со всеми без разбору, махать руками, тыкать пальцем в сторону ложи и жокейского клуба, грозить и вопить. Затем повторил спектакль уже персонально для Карины. Члены жокейского клуба сносили все стоически, виду не показывали, сколь им отвратительно, что любимый спорт осквернен победой этого высокородного пентюха. Скачки закончились. Я сидел в Файтоне неподалеку от Маркет-стрит. Вот появился Мейнард. Ни разу за всю его недолгую жизнь я не видел брата таким счастливым. Мейнард осклабился в мой адрес и гаркнул. «Ну, Хайрам, Ха. говорил я тебе или нет, что я их сделаю? Говорил, что нынче мой день?» «Да, сэр, говорили». «Я им тоже сказал», — продолжал Мейнард, усаживаясь. «Я их всех предупредил». «Да, сэр. помни об отцовском наказе, я поехал прочь из города, прямо домой». «Куда ты правишь?» — заорал Мейнард. «Куда, спрашиваю, заворачиваешь? Давай назад! Я им говорил!» Я им говорил, а не ноль внимания. Так вот, я покрасоваться хочу, пускай поглядят, пускай утрутся. Пришлось мне править обратно в город, на центральную площадь, где напоследок трясла плюмажем вергинская знать. Однако наш фейтон был встречен не восторженными возгласами. О, нет, ледяные взгляды, кивок другой без интереса, без улыбки, и возвращение к прежней болтовне, словно бы прерванной неким досадным пустяком. Вот как приняли Мейнарда. Не знаю на что конкретно он рассчитывал, какое соображение побудило моего брата думать, будто в этот раз вергинская знать примет его, простит ему импульсивный взрывной характер. Когда стало ясно, что справедливость не восторжествует, Мейнард яростным рыком велел мне ехать на окраину. Там я оставил его в борделе и получил распоряжение вернуться через час. Мысленно возблагодарив судьбу за краткое одиночество, я, спрыгнув с козел, привязал лошади и отправился прогуляться. Мысли мои вернулись к последним событиям, ночному кошмару, осознанию рабства, как бесконечной ночи, к утреннему разговору с Софией. Она воплощала день, светлый, ласковый, тающий за синими Виргинскими горами. Не стану утверждать, что уже тогда любил Софию. Впрочем, полагаю, так оно и было. В девятнадцать лет любовь воспринимаешь как фитиль, который вспыхивает сразу, ярко и опасно, а не как сад, который требует забот и родения. Любовь у меня тогдашнего ассоциировалась не с объектом обожания, не с нуждами и чаяниями этого объекта, нет. Я делал выводы насчет собственной влюбленности, если при объекте обожания ощущал радость, а при его удалении печаль. Ну а София, любила ли она меня? Вряд ли. Пожалуй, она тогда самого понятия «любовь» чуралась как пакость. Впрочем, не будь мы с ней невольниками, в другом мире, в другой жизни София могла бы меня полюбить. По крайней мере, этой мыслью я тешился. В другой мир вело всего два пути — выкуп и побег. Я знал кое-кого из цветных, выбравших первый путь и пришедших к свободе. Все они жили на южной окраине Старфола. Как им удалось — Просто их юные годы выпали на эпоху, когда вергинская земля была красной, а табачные листья, по сути, золотыми. Невольникам разрешалось работать на стороне и откладывать часть денег. Накопив достаточно, они заключали с хозяином сделку — презренный металл в обмен на право распоряжаться собственным телом. Но все в Виргении переменилось. По мере того, как истощались почвы графства Ильм, росла стоимость приневоленных к этим почвам. Плантация больше не приносит доход? Не беда. Продадим рабов подороже, компенсируем убытки. В Луизиане, Миссисипи, Алабаме почва пока еще не плодородна. Тамошние плантаторы выложат, сколько будет сказано. У них ведь нужда в рабах. Так рассуждали и действовали белые хозяева. Невольники теперь слишком ценились, чтобы позволять им такую привилегию, как выкуп себя самих. Если первый путь был мне заказан, то о втором и речи не шло. все кто сбегал из локлиса либо ловили райландовые шейки отряд из белого отребья стоявший на страже интересов в белой знати либо незадачливые беглецы помыкавшись по лесам и болотам отчаивались и возвращались сами меня понятие не имевшего о жизни за пределами виргенении разумеется ждала бы та же участь побег казался безумием но жил старфоли один цветной с репутацией человека хорошо осведомленного Поистине, никто в целом графстве не пользовался таким авторитетом, причем равно среди цветных и среди белых, как Джорджи Паркс. Посланник свободы, воплощение чаяний, так его называли, даром, что каждый из восхищавшихся держал в уме свои личные чаяния. Некогда Джорджи был рабом, но рабом привилегированным, вроде Большого Джона. Его чутье казалось сверхъестественным. Подобно Большому Джону, Джорджи мог час, проведя на пшеничном поле, предсказать урожай на три года вперед. Или, ощупав землю вокруг только-только проклюнувшегося табачного ростка, сообщить, какие листья он даст, со слоновья уха или с мышины. Джорджи предупреждал белую знать и об истощении почв, причем не в лоб, дескать, да играйтесь, жадность вас погубит. А в таких выражениях, что его пророчество вспоминали не с ненавистью, а даже с долей раскаяния. Но это не все. Джорджи Паркс был фигурой легендарной. Шлейф тайны тянулся за ним, ибо Джорджи регулярно исчезал из дому. Джорджи видели далеко за пределами Старфола, в лесу, среди ночи. У нас, цветных, было только одно объяснение этим загадкам. Джорджи Паркс, думали мы, связан с тайным приютом. Но что такое этот приют? Невольники шептались о секретном поселении, основанном сообществом цветных в самом сердце вергинского болота. Якобы все там живут общиной. Примечание. Имеется в виду так называемое «Великое мрачное болото», территория площадью 4000 квадратных метров между Виргинией, юго-восток, и Северной Каролиной, северо-восток. где скрывались беглые рабы, белые преступники, а также индейцы. Каким образом туда попадали белые, я и представить не мог. Слыхал только, будто бы райландовые щейки разок сунулись на болото. Рейд не принес результатов, и вернулись далеко не все. Да что там, вернулись, едва ноги унесли. Уцелевшие страдали от неведомых хворей, с расширенными глазами рассказывали о змеях, чудовищных насекомых и ядовитых растениях. а также о ведунах, способных укрощать крокодилов и кугуаров. Этот самый приют время от времени пополнялся новичками, которые цивилизованной неволе графства Ильм предпочли опасную свободу на острове посреди трясины. Казалось логичным, что благородный Джорджи, столь уважаемый белыми и имеющий тайны от цветных, как раз и был болотным проводником. Мои размышления прервал ружейный выстрел. Успевший пересечь главную площадь, почти готовый нырнуть в переулок, который вел к южной окраине, я, однако, поспешил на звук. И вот какая мне предстала картина. Некий джентльмен во фраке полил воздух, гагача несообразно своему внешнему виду. Погода, кстати, переменилась, набежали облака. Я увидел двоих белых. Сцепившись, они почти выкатились из паба. Старший из них имел шрам через всю щеку. Секунда, и более молодой повалил своего соперника. Тогда человек со шрамом выхватил длиннющий нож и полоснул молодого по лицу. Из паба выскочили еще двое, набросились на лежачего. Досматривать сцену я не стал, но уже за углом меня ждало не менее поучительное зрелище. Представительница белого отребья, схватив за волосы юную проститутку, хлестала ее по щекам к неподдельному восторгу мужчины. вероятно, клиента. Он глотнул из фляжки, и остатки вылил на голову несчастный. Я поспешил прочь. Именно о таких безобразиях предупреждал отец, от них наказывал беречь Мейнарда. Но разве убережешь того, чья принадлежность к расе Алисы колей столь очевидна? Как и торжественные приемы в Локлисе, дни скачек начинались пышно и чинно, а заканчивались возлияниями срывания масок благопристойности, под которыми обнаруживались гниющие язвы. Ибо графство Ильм давно уже поразил нравственный сифилис. Цветных на улице не было. Мы знали, каково будет развитие событий. Белые, продувшиеся на скачках или позднее в трактирах, пожелают отыграться на нас. Как это ни странно, больше всего боялись белых свободные цветные. Невольник был частной собственностью, били его только по распоряжению владельца. «Попробуй нанеси физический ущерб невольнику ли, лошади ли, ответишь за порчу имущества по закону». Впрочем, это соображение не особенно меня успокоило. Я ускорил шаг. Подальше бы от этой площади. Я почти бежал к району под названием Фритаун. Район был невелик, свободные цветные жили одной семьей. Я знал каждого. Эдгар Комс, например, некогда преневоленной картеровской кузницы, теперь выполняет ту же работу за деньги, женат на Пейшенс, у которой первый муж давным-давно от лихорадки умер. Окна в окна с Эдгаром живут братья Пеп и Грис, а сразу за ними Джорджи Паркс. Так и рассуждал про себя, стараясь не только физически, но и мысленно дистанцироваться от мерзостей главной площади. Очутившись возле райландовой тюрьмы, я выдохнул. вот и оторвался. Дальше селились исключительно цветные. Тут все было заранее продумано, спланировано, ибо в тюрьме содержались вовсе не преступники. Занимая целых два квартала, тюрьма служила пунктом приема и распределения невольников, как беглых, так и тех, что ждали здесь, пока их продадут. Построенная на границе между миром белых и миром цветных, Тюрьма денно и ночно напоминала последним «Ваша свобода эфемерна, чуть что не так, снова кандалами бренчать будете». И владельцами тюрьмы и охранниками в ней были представители белого отребья. Многие разбогатели на торговле живым товаром, но состояние еще не облагородилось обязательной патиной. А способ его получения считался столь предосудительным, что и речи не шло о сближении этих белых со стариннейшими вергинскими фамилиями. Все знали, что узников поставляют райландовые щейки, поэтому и заведение прозвали райландовой тюрьмой. Что до ищеек, мы цветные ненавидели их и страшились больше, чем хозяев. Казалось бы, мы с белым отребьем примерно в одинаковом положении, Мы обделены, зависимы, презираемы, и они тоже. Так почему бы нам не сплотиться для противостояния знать? Да потому что белому отребью крохи от пирога перепадают, а на полновесный кусок, оно отребье, рот не разевает из трусости». «Дверь мне открыла Эмбер, жена Джорджи», — произнесла, сверкнув улыбкой. — Вот чуяло мое сердце, что ты, Хайрам, нынче заглянешь. Да и времечко подгадал, хитрюга. Аккурат к ужину, признавайся, голодный. Я тоже улыбнулся и переступил порог. Комната в жилище Джорджи Паркса была всего одна, и та немногим лучше моей коморки. В воздухе висел чад, жарилась солонина, пеклись в зале кукурузные репешки. У меня засосало под ложечкой. Сам Джорджи сидел на койке подле новорожденного младенца, сучившего ножком. «А кто к нам пожаловал? Совсем большой он вырос. Розочки-то наши, сынок!» Розочкиным сынком называли меня на улице. Только давно я уже этого обращения не слышал. Почти всех, помнивших мою мать, продали. Мы обнялись. «Как поживаешь, Джорджи?» Его улыбка стала шире. «Женился вот. Жена парнишку родила». Джорджи пощекотал младенцу животик. «Не хуже людей поживаю, стало быть». «Показал бы ты хайраму наше хозяйство». предложила Эмбер. «Мы прошли на задворки, где у Джорджи были огород и курятник. Уселись на чурбачки. Я достал из кармана деревянную лошадку. Я сам ее вырезал. Вот, Джорджи, это для твоего мальчика». Джорджи принял подарок, кивнул, дескать, «благодарствую», спрятал в карман. Через несколько минут появилась Эмбер с двумя тарелками. На каждой были лепешки и жареная солонина. Я молча набросился на угощение. Эмбер ушла, но вскоре вернулась, баюкая сына. День клонился к вечеру. — Да ты, похоже, еще со вчерашнего не евший! — протянул Джорджи, до предела растягивая улыбку. Рыжевато-каштановые волосы его пламенели, пронизываемые предвечерним предгрозовым солнцем. — Ага, утром не успел, а потом не до еды было. — Не до еды? А до чего тебе было, а, Хайрам? Я поднял взгляд на Джорджи. Я открыл рот. Я даже говорить начал, вдруг осекся. Сам себя испугался. Отодвинул пустую тарелку. Эмбер к тому времени ушла в дом. Я ждал. Вот раздался приглушенный смех. Вот запищал младенец. Не иначе к кто-то в гости заглянул. Значит, она занята. Значит, не услышит. Джорджи, как ты себя чувствовал, когда от хозяина, от Хауэлла ушел? Он частично сглотнул, выдержал паузу. «Как человек я себя чувствовал». Джорджи доживал, проглотил остальное и продолжил мысль. «Не то, чтобы я раньше человеком не был, но просто э, чувства такого не имел. Сам знаешь, что с теми из наших делают, которые его имеют». «Знаю». «Может, не надо тебе этого говорить? Они ж тебя завсегда особняком ставили. Ну, а может и надо. Короче, я свое слово скажу, а ты сам смекай». Я теперь просыпаюсь, когда хочу, и спать ложусь, когда хочу. Фамилию имею Паркс. Сам так назвался. На бум ее взял. Пускай будет сыну моему, подарком. А так она, фамилия, ничего не значит. В ней весь смысл, что я ее сам выбрал, что она теперь моя. Понимаешь, Хайрам? Я кивнул. Не помню, говорил я тебе или нет, да только, Хайрам, мы все по твоей розочке с ума сходили. Я усмехнулся. Она красивая была, Розочка. Вообще, на улице девчонки были одна, другой лучше. Взять хотя бы тетушку твою, Эмму, тоже хоть куда. Одна, другой лучше, говорю. От тети Эммы, так же, как и от мамы, мне осталось только имя. Говорили, тетя Эмма работала в кухне и любила танцевать. Но что было за этим набором слов? Кухарка, плесунья, красотка. Что было за туманом, легшим на мою память? Зато Джорджи помнил все. а значит, и владел всем. Прошлое перед ним раскрывалось подобно сложенной в четверо географической карте. Вот и сейчас он поблескивал глазами, определенно заново проходя каждый горный перевал, долину и ущелье. Порою Хайрам накатывает на меня. Вспоминаю, как мы плясали в прежнее времечко. Земля под ногами горела, вот что я тебе скажу. Мама твоя с Эмой совсем разные были. Роза тихая, будто речка. Эмма сущий огонь. А придут, бывало, вдвоем на гулянии, так всякие скажут, что родная кровь. Я-то ни одной субботы не пропускал, Хайрам. Соберемся, чудила Джим, сынок его, Пэм-ладший, и я. Банджо у нас имелись, варган, скрипка трехструнная, да еще горшки с мисками, чтоб стукать, да бараньи косточки погремушки. Как разойдемся, так пар от нас повалит. Тут тема с Розой плясать и выходит. У каждой на темечке горлач до краешков налитый. «И вот они отчебучивают, покуда которая-нибудь воду не прольет. Тогда обе улыбнутся, поклонятся, а та, что победила, новую плесунью зазывает. Только эту парочку переплясать никто не мог». Джордж же расхохотался и вдруг спросил. «А ты, Хай, с горлочом на темени пляшешь?» «Нет, не умею. Жаль, жаль. Тебе бы от матери умение унаследовать. Оно вон как выходит». Без слез не вспомнишь, сколько девчонок сгинуло с той поры. Красавец сколько. Да и ребята были один другого лучше. Джорджи наконец-то доживал, оставил тарелку, вздохнул. Вся красавцы пяху вяло, спортилась. Знаешь, харам я, когда Эмбер повстречал, поклялся. Умру, а ее освобожу. Чего бы оно ни стоило. Наверное, если бы пришлось человека убить, я убил бы. Ради нее, ради Эмбер. Только б не видеть, как она... «Словно остальные». Джордж осёкся, сообразив, что намекает на сам факт моего рождения, на позор моей матери. «Ну, у тебя ведь получилось, Джорджи?» — возразил я. «Ты сам себе хозяин». Джорджи усмехнулся. «Ха -ха, «Сам себе хозяин, как же! Освободиться невозможно, Хайрам, чтоб ты знал! — Оно, конечно, я плечи-то развернул, голову малость повыше поднял, чем, к примеру, ваши локлесские ребята, ну с этим не поспоришь. А все ж таки я подневольный человек, зависимый человек. Несколько минут мы молчали. Голоса со стороны улицы затихли. Я услышал, как затворяется парадная дверь, и скрипит, отворяясь, дверь задняя. Появилась эмбер, взяла грязные тарелки, взглянула на меня многозначительно, вскинув бровь, и произнесла. «Джорджи снова тебе сказки рассказывает!» «Не пойму пока», — отвечал я. «Вот как!» — Эмбер шагнула к двери, но прежде чем исчезнуть в доме, предупредила. «Ты с ним поосторожнее, Хайрам! С Джорджи-то моим! Он соврет, недорого возьмет!» Дом Джорджи был крайним в переулке. Дальше начиналась пустошь. Не вставая с чурбачка, я видел, как поблескивает под низким солнцем излучена гус реки. Тучи сгущались, становилась зябко. Мейнард, наверное, уже натешился в борделе. Значит, мне пора двигать к Фаэтону. Если сейчас не решусь, когда в следующий раз выберусь к Джорджу? Когда появится у меня шанс изменить жизнь? И я решился. Джордж, мне уходить надо. Думаю, он понял, о чем я, только виду не подал. Просто прикинулся. Ну, и впрямь поздно уже, Хайрам. Ступай, а то неприятности наживешь. Да я не про то. Я взрослый уже. У нас каждый день люди исчезают. Их в начис отвозят и дальше. Ну, да кому я рассказываю? Локлису недолго осталось. Земля мертвая, не родит ничего. Песок, а не земля. И белым все давно понятно. Возврата к прежнему не будет, и они это знают. Я вот сегодня, пока до тебя шел, видел. Одного типа ножом продырявили. Девчонку избили прямо на улице. Где закон? Нету его. Старики говорят, раньше был. Может и так, я эти времена не застал. А вот что сейчас все меняется, это я чувствую. Во мне достоинство просыпается Джорджи, будто другой человек, новый, свободный. Нету таких кандалов, чтобы его заковать. Он слишком много знает, слишком много помнит. Прочь он рвется, парень этот в кандалах. В неволе ему не жить. Я самого боюсь. Вот на руки свои взглянул, жуть берет. Джорджи хотел что-то сказать, но я ему не дал. Говорят, ты человек бывалый, всякого навидался, прежде чем здесь, в переулке этом поселиться. Говорят, ты с такими людьми связан, которые... — Ну, кое-что могут. Дорогу знают. Ту самую, Джорджи. Я сегодня ради твоих связей пришел. Ради дороги. Он резко поднялся, провел рукой сначала по жирным от свинины губам, затем по штанам и, не глядя мне в глаза, снова сел. — Ехал бы ты до дому, Хайрам. Никакой особенный человек в тебе не просыпается. А вот что мужчина ты теперь, то правда. Стало быть, понимать должен. Воли хочешь — работай, откладывай денежки себе на выкуп. С меня пример бери. Времена не те. Наш брат сильно вздорожал. Теперь столько не накопишь, хоть тресни. Значит, смириться надо. Не самая плохая судьба у тебя, Хайрам. Подумаешь, за братом ходить. Даром, что он обалдуй. Куда как хуже бывает. Езжай до дому, женись. Сразу веселее станет». Я насупился, и Джорджи повторил. «Езжай до дому». Что мне оставалось? Я подчинился. Но даже тогда я чувствовал темнить Джорджи. Он действительно проводник к свободе, к орегону для цветных, как о нем и толкуют. Он ведь даже не отрицал, что связан с тайной дорогой. Словом, я вообразил, будто в моем случае надо просто внушить Джорджи. Я решился твердо, отговаривать меня нет смысла, а что до вероятных тягот пути, так они мне по силам. Успокоившись на этой мысли, я направился к борделю, где стоял Фаэтон. Я не сомневался, что Джорджи меня выручит, выведет. А как иначе? Ведь другое будущее невозможно. Об этом вопила каждая подробность замусоренных улиц. Джентльмен, судя по платью, лежал мертвецки пьяный в куче навоза лицом вниз. Над трупом, раздетые до нижних сорочек, глумились двое представителей белой знати. О потасовке, которая предваряла эту разнузданную сцену, свидетельствовали три изорванные шляпы, три бутоньерки, три бирюзовых шейных платка. Не смотреть на них. Идти своей дорогой, скользнуть мимо паба, где мечут кости, да стравливают петухов. Вот она, белая цивилизация. Слой позолоты настолько тонок, что фальшивку всякий разглядит. А я-то болван, слепец, еще планы строил, выслуживался перед фараоном Локлиса, подачками его кичился. Осознание собственных помыслов кольнуло прибольно, даром, что случилось не впервые. Стыд-то какой. Мне ли восемь с лишним лет прожившему в муравейнике было обольщаться насчет белых, насчет их сути? Молодые непроходимо глупы, старики немощны, их власть одна фикция. Они не выше нас, цветных, а во многих аспектах куда как ниже. Мейнард успел выйти из борделя, да не один, с проституткой. Он ждал меня, и тут же околачивался слуга Карины, Хокинс этот самый. Мейнарда корчило в приступе хохота, Хокинс косился на него с немым отвращением, которого Мейнард, будучи пьян, разумеется, не улавливал. Заметив меня, он заржал еще громче, ринулся в мою сторону, споткнулся, потерял равновесие. Девица тоже покачнулась. Мгновение, и оба упали. Я поспешил помочь девице, Мейнарда поднял Хокинс. Панталоны и жилет, где-то изгвазданный еще раньше, теперь щеголяли пятнами свежей глины. «Хайрам, чурбан, раззява!» — заорал Мейнард. «Ты мне должен в первую очередь помогать! Мне!» «Ну еще бы! А чем я всю жизнь занимаюсь?» «Девчонка поедет с нами!» — продолжал Мейнард. «Нынче она моя!» «А что я им говорил? Что я говорил им всем, хайрам, и хлыщам, и тим, и девкам?» «По моему слову, вышло!» Тут он повернулся к Хокинсу, все еще перекошенному от годливости. «Леди госпоже своей не сболтни, чтобы мисс карини не гугу, -гу, понял?» «Про что не гугу, -гу, сэр?» — поднял брови Хокинс. Мейнард прищурился и заржался свежими силами. Хе -хе, парень, да мы с тобой поладим!» «Да, сэр, непременно, сэр. В семействе завсегдала должен быть, сэр». «В семействе, в семействе!» С восторгом подхватил Мейнард и полез в Фаэтон. «Девицу пришлось подсаживать мне». Я забрался на козлы и погнал лошадей тем же путем, каким мы въезжали в Старфол. Внезапно, бог весть почему, с Мейнардом сделалось просветление. Точнее, его настиг приступ стыда. Мейнард велел поворачивать обратно, чтобы не появляться вновь на главной площади. Иными словами, править к шелковому пути бессловесных. Здания уступали место деревьям в сполохах золота и пламени. Издалека доносился вороний грай. Мерно цокали подковы, ветер овивал мое лицо. Каждая малость кричала — помни, цени, ибо скоро все это кончится. Дни отца сочтены, Локлис достанется Мейнарду, и тогда дорога для всех невольников одна, вна, часы дальше, на юг. Тон целому дню был задан сном. Видение, цепные рабы и пузан Мейнард обострило во мне и ужас, и ярость. Усугубила боль за неумолимое угасание Софии и тоску по маме, и тоску по тете эми А еще жажду избавиться от Мейнарда от проклятия его власти. Так воды жаждешь, если ночь длинна. И вода пришла на помощь. Впереди блеснула излученная река. Туман поднимался над ней, небывалый прозрачный туман. А сверху лило тучи, что пыхтели с самого полудня, разразились дождем. Дальний конец моста растаял в синей дымке. Вдруг цокот подков оборвался, и настала ватная тишь. Я запомнил это мгновение, ведь погонял я лихо, в отчаянной надежде поскорее добраться домой, уберечь от Мейнардовой похвальбы хотя бы остаток вечера. Лошади никуда не делись, я по-прежнему видел их, они по-прежнему, не сбавляя скорости, везли фаэтон, только беззвучно. Сначала я решил, что у меня с ушами что-то, Временная глухота, допустим. Ну да ладно, может, оно и к лучшему. Домой, домой, вот проехать мост, а там совсем уже близко. Тогда-то и раздвинулась, распалась надвое зависа тумана, и я увидел. Плесунья с глиняным кувшином, моя мать, явилась на мосту из тьмы разума. И я натянул по воде. Я отлично это помню, да только лошади не сбавили темп. Впрочем, теперь мне кажется, я лошадей не сдерживал. а наоборот нахлёстывал, ибо даже сейчас, после неоднократного выполнения переправ, я толком не понимаю их механизма, знаю только главное, чтобы переправлять, надо помнить.